Глава 16. Загребая сапогами в мелкой траве, Степка отяжелело бежал к недалекой уже сосновой опушке. Провод на сапоге порвался или, может, сполз, подошва наполовину отвалилась и на каждом шагу надоедливо хлопала. На бегу он то и дело оглядывался. Дорога из местечка уже закурила пылью, несколько верховых мчались в сторону моста, вряд ли они успеют догнать его, уже совсем близко лес, кустарник а позади речка с топкими в тростниках берегами, пусть попробует перебраться через нее с лошадьми. Правда, они могли настичь его тут огнем, но все равно он перешел на шаг. Не хватало уже силы бежать, лихорадочное дыхание распирало грудь, горячий соленый пот заливал глаза. — Скорей, скорей ты, бегом! — Степка поднял разгоряченное лицо на опушке, Среди сосновых ветвей шевельнулась знакомая голова в пилотке. Бритвин махал рукой и, с приглушенной злостью, требовал теперь от него «Бегом!». Степка обессиленно затрусил, несколько свернув с прежнего своего направления туда, где был Бритвен, и спустя минуту, раздвигая грудью колючие ветки, втиснулся в сосняк. Сзади так и не выстрелили ни разу, и он не оглядывался больше, где была в то время погоня, он не видел. Он стремился теперь скорее присоединиться к своим, о которых уже перестал и думать, и теперь, завидев их живыми, почувствовал безотчетную минутную радость. Правда, те не очень ждали его. Поодаль в сосняке мелькнула зеленая в телогрейке спина Данилы. Не теряя времени, они через пригорок бежали дальше. Тяжело топая по мягкой усыпанной хвои земле, обдирая в чаще лицо и руки, Степка вылез на вершину пригорка и с облегчением побежал вниз. Тут он опять увидел их, Бритвин был уже на опушке, коротко оглянулся, взмахнул рукой скорей и выскочил на вспаханную полосу Нивы. Кажется, они оторвались от погони, во всяком случае скрылись из ее глаз и стали недосягаемы для ее огня. Можно было бы вздохнуть с облегчением, нервное напряжение спало. Как неудивительно, удивительно, Степка только здесь, в сосняке, понял, что они сделали. Мост взорван, было чему радоваться — Но радость не приходила, не было Маслакова, который все это начал. Вел их, первым пошел на самое опасное, и теперь вот они победили, но без него. К тому же еще и Митя. Ну, разумеется, Митя эпизод, парнишка на один день, сколько таких появлялось на его партизанском пути и исчезало, какое ему до них дело. Но этот подросток что-то затронул в нем, что-то непроясненное, только почувствованное унес с собой из жизни, оставив стёпке лишь недоуменный вопрос, как же так? Когда стёпка выскочил на опушку, те двое, пыля сапогами, уже бежали по Ниве, впереди Бритвин, а позади, в десяти шагах от него, Данила. Они снова не подождали парня, а он все больше отставал. Склон тут кончался, начиналось ровное место, бежать, по которому у него просто не было сил. И все-таки он бежал, горячечно, дыша, раскрытым ртом. Автомат придерживал рукой под мышкой, не давая тому бить диском обок степка совсем выдыхался и чем меньше у него оставалось сил тем все большее раздражение поднималось внутри будто его нарочно хотел кто обидеть однако он знал что не нарочно что в самом деле надо было как можно скорее смываться но не мог он сладить со своей досадой и вдруг остановившись крикнул да стойте вы они оглянулись замедли шаг и достигнув кустарника нерешительно остановились бритвен Видно, тоже, не сдержав злости, раздраженно прикрикнул, «Давай скорее! Ну что ты гребешься, как баба?» Усталым шагом Степка наконец догнал их. Неприязненно избегая их взглядов, увидел вспотевшее лицо Бритвина, оживленное риском и азартом. «Не смотрел? Не догоняли?» — спросил Бритвин, когда он подошел ближе. Степка нарочно не ответил. Он просто не мог разговаривать с ними и даже избегал взглянуть им в глаза. Его мучил вопрос, где они были. Он чувствовал себя совершенно одураченным. Ведь он почти уже поверил в Бритвина, в его волевую решимость и боевой опыт, и уже склонялся в душе к тому, чтобы отдать ему предпочтение над Маслаковым. Наконец все вместе они сунулись в негустой мелкий орешник. Под ногами шастала прелая листва, до да похрустывали опавшие ветки. Через минуту Бритвин снова обернулся к Степке. Контузило, что ли? Ничего не контузило. Не останавливаясь, бритвен на секунду задержал на нем свой придирчивый взгляд и скрылся за кустом, выскочив по другую его сторону. Заговорил с напускной лихостью — здорово, а? Грохнуло, что, наверное, в круглянах стекла выскочили. Данила на бегу повернул к ним свое косматое с простовато-радостной ухмылкой лицо. «Ну, порядок в танковых войсках!» Они радовались. «Ну что ж, было чему». Среди белой дня под носом у немцев рванули мост. Разве не причина для радости? Особенно для Бритвина, да и Данилы тоже. Вскоре Бритвин перешел на шаг, тем более что впереди начиналось полное воды лесное болото, которое надо было обойти. Данила теперь не выбирал пути, держа напрямик, лишь бы подальше от Круглян, глубже в лесную глушь. Так было всегда. Главное, как можно дальше отойти от того места, куда должны были кинуться полицаи. Степка давно уже хотел остановиться, перевести дыхание, да что-то сделать со своим сапогом, потому что на каждом шагу цепляться подошвой стало мукой, на правой ноге к тому же сильно болела пятка, наверное, стер до кости. Опустившись на землю, он с усилием стащил с ноги развалившийся сапог и, не зная, как сладить с подошвой, со злостью швырнул его в большаник. Затем тоже сделал и правым, который отбросил в другую сторону, Дырявые сопревшие портянки, когда-то отодранные на хуторе от полосатого редна поднявшись, раскидал ногами. Впереди с винтовкой на плече недоуменно оглянулся Данила. «Гы! Ты что надумал?» Степка закинул за плечо автомат. Босым ногам стало куда как легко и неожиданно холодно, с непривычки на сыром непрогретом ху. Трава щекотно заколола подошвы, но не беда. «Давно бы так!» Подумал он с невеселым облегчением. Данила с Бритвином, однако, молча стояли, уставясь на него. бородатый партизан был явно озадачен его поступком. «Сдурел, что ли? Зачем ты кинул? Иди подбери». И Данила действительно полез в кустарник, нашел его левый, более исправный сапог, и по-хозяйски с интересом ощупал подошву. «Так хороший сапог, если союзки новый бросает, ха!» — Ты зачем это? — нахмурился Бритвин. — Рваные же, не видели? Данила, однако, слазал в болото и за другим сапогом, подошва в нем совершенно отвалилась и висела, ощерив ряд проджавивших густо набитых гвоздей. — Починить, если так, носить доносить да носить. Аккуратно сложив сапоги голенищами, он начал запихивать их за широкий немецкий ремень, Степка и... Из-под бросал неприязненные взгляды на его ладные маслаковские кирзачи и телогрейку, почти новенькую, правда, с подсохшим пятном на груди. — А ну ща же надень сапоги! Ты что? — со строгостью напустился на него бритвин. — Наверное, уж совсем чувствуешь себя командиром. — Через час слезами заплачешь. Тогда что, понесем тебя? — Не бойтесь, не понесете. Его заставите. Наверное, что-то почувствовав в голосе Степки... Бритвин смерил парня подозрительным взглядом, что-то прикинул в уме, будто вслушиваясь в тихий шум ветра. Степка подумал, что поскольку дело уже сделано, то тут и начнутся командирская мораль, ругань и угрозы. Но Бритвин в последний момент будто переменил свое намерение, лишь уколол его злым взглядом и пошагал через кустарник».